«Правило девятое. Избегай райдеров. «Погоди, может, сначала уберем ее тело отсюда? Похоронить бы!» – перебила Арина Васю. «Мы сейчас не в лучшей форме для этого», – заметил я. «Ладно, тогда я сама», – сказала девушка. С этими словами она на полном серьезе начала разгребать заваренное тело девушки. Затем погрузила его на импровизированные носилки из сломанного стула и потащила на улицу. Я хотел сначала ее остановить и вырезать почки, но сразу же понял, как это дико звучит, даже в моей голове. А уж Вася как удивился бы. Короче, приезжаю я сюда, а тут трахали ее, прикинь. Так это ты ее того... Да ты слушай. Короче, захожу в дом, а они сидят полуголые, водяру глушат. То ли напиться перед концом света решили, то ли потрахаться, а может и то, и другое. Этот юморист мне еще говорит, мол, будешь, и протягивает бутылку. Я ее сначала хотел в задницу ему засунуть, но мозг отключился, и я его просто мудохать начал. Но он тоже что-то пытался мне сделать, потом оправдываться начал, типа не знал, что она моя девушка. Я тоже не знал, если честно. Да ну, мы вроде как и не встречались серьезно, просто трахались время от времени. Но что-то меня вообще перемкнуло. Короче, я б убил его, наверное, если б не Ленка. Она со мной поехала. Дружила она с люткой. Так вот, она оттащила меня. А потом, как шандарахнула, окна чуть не выбила. Потом пыль какая-то с неба летела. Свет отрубился. Мне даже казалось, что звук пропал. Я нахрен ничего не слышал, да и не видел. Темнота кромешная была. Я... Ты тоже должен был заметить это. Да я в подвале в это время сидел, точнее, в отключке лежал. Ну, короче, когда стало светлее, все стало другим. Дышать трудно, лес какой-то появился. А этот мудак, когда открыл двери и из дому выбежал, так я вообще чуть не задохнулся. Двери за ним мы сразу закрыли и с девками больше не выходили. А куда вы это? Вот ты странный. Тебе, правда, именно это интересно? Про говно послушать? ладно, продолжай». С улыбкой сказал я. «Так вот, короче, зажали мы за пару дней все, что есть в холодильнике. Даже не пропало ничего. Водяру тоже допили. Я с этой сукой поговорил еще. Короче, расстались мы. Так вы ж вроде не встречались». «Да, блядь, послушать можешь спокойно? Не встречались, серьезно. Ну, типа там планы на будущее не обсуждали, а чисто трахались. Но это же не значит, что с другими можно. Короче». Ночью тварь какая-то ходила, в окна заглядывала. «Это дура, Людка, как заорет!» Короче, тварь оживилась сразу. Окно вон разбило одно. «Я уж думаю, все, задохнемся нафиг теперь, если не сожрут нас. Я кочергу схватил, и давай отмахиваться. У нее, сука, лапища длинные, расцарапала мне руки и грудак. Она длинная такая, будто ее растянули, метра три ростом, да? Ага, точно». Короче, когда она уже чуть не залезла в окно, мимо проезжала машина со странной подсветкой, и они несколькими выстрелами ее убили, причем даже не в голову, она же внутри дома была. По почкам, походу. Чего? Да так, это у них слабое место. Братан, слушай, короче, слушай, а там компотика не было, а то сушит писец просто. Так, может, воды? Не, компота хочу. Я не поленился сходить в погреб и принес ему целую банку вишневого компота. Вася жадно приложился и выпил. Наверное, литр сразу. Короче, обрадовался я. Думал, военные приехали или менты. ХЗ, короче. Ну, думаю, спасать нас. Ага, как же. Хер там плавал. Да головкой вниз нырял. Короче, вламываются два амбала в дом и давай мудохать меня. А мне херово было. Дышать не могу. Руки поцарапаны до мяса. Короче... Отмудохали меня вдвоем. Один еще хрень какую-то говорил. У меня в ушах звенело, голова соображать переставала, как будто я под колесами какими. Похлеще, чем от самогонки тети Вальки вштырила. Ты не отвлекайся. А ты не перебивай, задолбал. Короче, принялись они девок щупать. Ну, на Людку мне уже похер было, а вот за Ленку я им глотки порву нахер. Так и поднялся рвать. Они прифигели с этого, что я полуживой, но на ногах еще стоять могу. А потом меня реально убивать стали. Не, я одному бутылку об голову разбил, второму кочергой заехал по роже. А он, прикинь, чё? Чё? Короче, хрень какую-то сделал, и кочерга стала килограмм сто весить, а то и всю тону. Я ее двумя руками удержать не смог. Да ты устал просто. Ничего, бывает. Нихера! хера. Чё я, не знаю, когда я уставший? «Нет, мне, конечно, херово было, но не до такой степени. Короче, отмудохали меня еще похлеще. И той самой кочергой в том числе. Обиделись, что я их тоже немного раскрасил. Потом говорят, девок мы заберем и трахать будем каждый день. А я уже пошевелиться не могу, но, сука, злоба берет. Потом один говорит, типа, это неимунная налютку. Второй тоже глянул и говорит, оставь ее, чтоб меня типа сожрала». Вася отклинул еще компота и продолжил. «Короче, ушли они, Ленку забрали. А это через полчаса рычать начало, Потом встала и залипла на лужу крови, как малолетки на так-ток. Стоит, пошатывается, слюну пускает. Короче, все симптомы. Я что-то сказал ей, она озверевшая оборачивается и как начала мне лицо царапать. Короче, никогда не трогай так-токеров, когда они залипают. Так как ты выжил?» да хз, если честно. Зубы сжал, схватил ее и давай мутузить из последних сил. Потом кочергу ту нащупал. Она уже не такой тяжелой была, ну и я проткнул ее. Кучей хлама еще привалил, окна позакрывал все и отключился. А потом вот ты пришел». «Да уж». «Кстати, это ты меня двинул?» «Эм, нет». Да ты, точно. Я сначала думал, эти вернулись, заорать пытался. Потом смотрю, ты тоже орешь и ногой мне по роже. Потом вообще дичь какая-то снилась, садомазу групповуха. Ну ты даешь. Так что, надеюсь, скоро подохну. Изрезали меня конкретно. Хотя вот похавал и полегчало даже. А я тебе что говорил? У нас организм крепче стал в этом мире. Че? В каком еще мире? Удивился Вася. А ты не понял еще? Нас в другой мир перенесло, где есть твари и магия, но не пашут наши технологии. Тебя что, тоже по голове били или принял чего? Ты же сам видел лес там, где поля должны быть, а вместо огородов напротив твоего дома сейчас степь. Оттуда, кстати, и приехали рейдеры. Хотя, может, и не все. Я хз, вместе они или нет. Ты, кстати, запомнил тех, что Ренку забрали? А как же? Я их, сука, на том свете достану, твари. «Ну и как выглядели?» «Короче, один такой здоровый бодибилдер, походу, на обезьяну похож, бородатый и лысый. Его, кажись, кнут звали. А второй волосатый блондинчик, тоже здоровяк. Виски выбриты, татуха на роже. Какой-то символ, как религиозный, или хер его». «Так символ или хер, ты уже определись». <связь> «Юморист, блядь, какая разница, все равно подохнем тут». С улицы вернулась Арина, вся мокрая и грязная, но довольная собой. Потом взяла кружку, в которой я приносил воду, и вышла, вернувшись через минуту с водой. «Они говорили еще что-то? Может, имена называли? Или с какой они банды?» «Много чего говорили, но я ни хера не понял», — печально ответил Вася. «Завязывай, убирай свое упадническое настроение. Как очухаешься, пойдем их искать». «Ты че, звезданулся?» Там твари ходят по улице, воздух отравленный, да и эти, какие-то фокусники, магия это или наука, я хер пойму. Но что мы им можем сделать? Так, Вась, что за дела? Ты же хотел их из-под земли достать, а теперь каких-то тварей испугался и магии. Ничего, у нас тоже магия есть. «Ха -ха, тебя точно по голове приложили, не поверил он. Арин, покажи ему, сказал я с максимально пафосным видом. Девушка расплылась в довольной улыбке, а потом исчезла вместе с кружкой. «Бля, что за фигня?» – заорал Вася и даже поднялся. Потом попытался пятиться назад, но споткнулся на кучу мусора и упал в нее. А когда поднялся, Арина была уже видимой и спокойно попивала водичку. «Это что было?» Словно забыв, что он весь раненый и умирающий лебедь, воскликнул Вася. «Это навык, Вася, это навык!» «Ну, как? Это... это... это писец! Кто она такая? Где ты ее нашел? Ты тоже так можешь?» «Так, тихо и спокойно. Давай я тебе по порядку расскажу все, что сам знаю. Хотя я ни хера, по сути, и не знаю. Мне нужно выпить. Компотика выпей, полезнее будет». Вася снова приложился к бутылке. «Комета перенесла нашу деревню в другой мир. Не спрашивай, как, я сам не знаю». Но здесь другое небо, звезды, другой воздух, другая местность за пределами села. Да тут даже физика не работает. Фонарик даже и регенератор, Да и простые аккумуляторы не работают. То есть забудь про свою машину. Часть людей иммунная, но большинство превратились в тех тварей, что рейдеры убили. Мы, кстати, тоже наткнулись на мутировавшую собаку у входа. Так что животные тоже мутируют. Но и иммунные есть. «Как? Как это могло случиться, Сань?» «Говорю же, не спрашивай. Это батя мог бы знать. Он вроде подобное что-то изучал, но ему запрещено рассказывать об этом. Государственная тайна». «А твои предки выжили?» «Батя, не знаю. Он в командировке, а мама... Мне пришлось ее убить». Писец, братан». «Это точно. Ладно, слушай дальше. Метеорит или комета, хз, в чем разница в общем, та хрень, что упала с неба, вообще непростая» да это я уже понял если в другой мир забросила нас не это еще не все ее осколки они светятся как фосфорные а людям дают способности типа как невидимость это че за фантастика ты с сериалов пересмотрел не я больше по книгам но дело не в этом ты же сам все видел ну да хоть в тайне надеюсь что мне показалось я кстати нашел один такой камень мы его как фонарик использовали он прямо возле порога валялся «Правда?» – я сразу оживился. «И где он? Только не говори, что эти уроды забрали». «Да не, он в хламе где-то завалялся». Я посмотрел на свои руки, потом на потрепанного друга. Никто из нас не в состоянии заниматься поиском. «Арин, может, поищешь, раз уж ты мой захапала?» Че это он твой? Он на моей крыше лежал, а потом ты его на полу бросил. Да и устала я. Я человека, между прочим, хоронила, пока вы болтаете тут». «Она с характером, да?» – заметил Вася. «Ага, еще с каким?» «Иногда хочется, чтобы исчезла и не появлялась больше», — ответил я. Девушка сделала вид, что обиделась и вышла из дома. «Псенка?» — позвал я собаку. «Жестоко ты с ней». «Да нет, это собаку так зовут». Через пару секунд в дом забежала моя овчарка, отчего Васю немного передернула. «Я уж думал, это тот мутант, что ты говорил. Чего она потрепанная, прямо как я?» «Да все с ней норм. Арина на всякий случай привязала, Ну, ей досталось немного, но ничего серьезного». Заживает в этом мире все быстрее, а на собаках так вообще в считанные минуты. «Псинка, ищи камень!» — отдал я команду. Собака хоть и умная, но откуда ей понимать команду, которую она не знает? Поэтому я попробовал ей подсказать, что нужно делать. Я принялся рыться в горе хлама. Псинка последовала моему примеру. Вот только не знаю, поняла она, что именно нужно искать, или нет. Но один раз она уже находила камушек, хотя тогда он буквально под ногами валялся. «И куда вы собираетесь идти?» Спросил Вася. «Не вы, а мы. Ну, короче, ты с нами пойдешь. Сначала к Мажору заскочим, у него оружие может быть. А потом будем искать тех уродов, что Ленку увели». «Ага, знать бы только, где их искать». «Ничего, узнаем. Не опускай руки раньше времени. Уже можешь идти?» «Не знаю». «Значит, можешь. Пойдем, к деду Максиму тебя отведу. Пожрешь там хоть нормально». «А он выжил, алкоголик этот?» «Хе, еще как». «Да ладно, я жрать не хочу. Пойдем за стволами сразу!» Но как только Вася сделал пару шагов, так сразу согнулся в приступе кашля. Потом выплюнул кровавую слюну и чуть не упал от приступа слабости. «Так, короче, не выделывайся. Сейчас к деду тебя отведем. Там отлежишься, отожрешься, а мы сами сходим пока». Псинка неожиданно возбудилась, разгребая лапами кучи тряпья. Из них показался светящийся камушек. «А вот и он, красавчик. Почти как тот, что я нашел. Принимать будешь?» «В смысле?» Сдерживая тошноту, спросил он. «Ну, чтоб у тебя навык появился». «Да ну нахер. Я боюсь. А если я тварью такой же стану?» «Не, уже не станешь, раз иммунный. Хотя...» «Нафиг. Лучше сам принимай. Тем более тебе еще в ночь идти на другой край села. Я все равно подыхаю». «Да хватит ныть. Здоровый мужик, блин. А ведешь себя как баба. Скоро поправишься. Точно камень не хочешь?» «Да отвали ты со своим камнем, сам его ешь. Ты лучше скажи, у тебя с этой девахой что-то есть?» «Во-первых, камень не нужно есть, а просто приложить к телу на некоторое время. А во-вторых, у нее парень есть, тот самый мажорчик, если он жив, конечно». «Ну, ты это... Помоги ему помереть там!» Подмигнул мне Вася и направился к выходу. Я стунул камушек себе под перевязку, чтобы он прижался к голой коже. Как я понял, это важные или даже необходимые условия». Арина ждала нас у порога, что было довольно опрометчиво. На улице ее могли увидеть монстры или мародеры, но к ее счастью и нашему несчастью ее никто не видел. Зато она кое-что нашла. «В огороде нашла», — сказала она, протягивая мне светящийся камень. «Так что я тебе ничего не должна». «Ого!» — удивился я, причем скорее ее поступку, чем находки. «Он просто лежал на земле?» «Нет, блин, парил в воздухе и медитировал». «Ну, вообще, он вроде как под землей был. Я увидела свет в маленьком отверстии. Там еще следы вокруг от собачьих лап были». Этот мутант, похоже, искал его. Наверное, опасно держать эти камни при себе. Но свой я все же оставил. Очень уж хотелось получить способность и не чувствовать себя таким убогим. Я отдал камушек Васе, и мы отвели его к деду. Достучаться до него было непросто. Так я просто открыл дверь и вошел. Он так и сидел за столом, работая над арбалетом. Мы быстро вели его в курс дела, перекусили и ушли, пока не наступила темнота. Про себя я заметил, что раньше от такой активности меня бы уже вырубило на двое суток. Нет, я труда не боюсь. Мне приходилось и стадо коров пасти целыми днями, и сено в поле заготавливать, поднимаясь в 4 утра, пока на траве есть роса и солнце еще не жарит. Но целый день бегать в напряженном состоянии, сражаясь с тварями? Нет, к такому меня жизнь не готовила. Так что мой организм стал не только более живучим, но и более выносливым. Руки уже начали затягиваться, но держать оружие было все еще тяжело. Савлю я взял с собой, хотя вряд ли смогу ее сегодня использовать. благодет закончил чинить арбалет. Ну, как закончил? Сказал, что несколько выстрелов сделать смогу, а потом нужно будет проверить деталь. Арина торопила меня всю дорогу, но я не поддавался на ее железобетонные аргументы. «Пойдем уже, там никого нет». «Как это ты определила?» «Ну, ты кого-нибудь видишь? Вот и я нет. Значит, нет никого». «Ты лучше смотри нам за спину. Псинка может и не почуять крадущуюся тварь». Мы выжидали минимум 15 минут, перед тем, как войти в чужой двор. Но и по поведению собаки можно было понимать, опасно там или нет. Пару дворов были действительно безопасными. Я даже потратил по 5 минут на поиски камней. Раз уж нам так прет сегодня, что сразу два нашли. Но, к сожалению, на этом удача решила, что поработала достаточно и взяла себе бессрочный отпуск. А вместо нее к нам пришла ее сестра, подстава. В следующем дворе я увидел сразу двух тварей. Предыдущая встреча с двумя мутантами закончилась не очень хорошо. Нет, все бы ничего, ведь нас сейчас трое, все вооружены, в том числе дальнобойным оружием, но одна из тварей была явно более развитой, чем ее напарница. Мышцы на руках и ногах, слегка вытянутый череп и острые когти выдавали в ней бегуна. Неприятный противник, который чуть не порвал меня однажды и я очень сомневаюсь, что арбалетный выстрел неопытного охотника ее остановит или хотя бы навредит. «Слушай, давай обойдем этот двор», — предложил я Арине. «Да ты чего? Мы тогда вечера не дойдем». «Если нас сожрут, мы никогда не дойдем». «А с чего ты взял, что в других дворах никого нет? Может, там еще хуже?» «Ну, здесь-то мы точно знаем, что есть враги, а там может и не быть». «Трус!» «Так, ты снова начинаешь? Или ты будешь слушаться, или шуруй дальше одна?» Девушка скорчила обижное лицо, но разумно решила, что со мной и псинкой у нее больше шансов дойти живой. «Ладно, пойдем в обход, но мне кажется, что у нас ничего не получится». «Почему это?» «Потому что тварь идет прямо на нас». Я посмотрел на мутантов из-за заросшего кустами забора. Мутант действительно шел в нашу сторону, хоть и не видел нас. Он постоянно оглядывался и принюхивался, явно почуяв осколок метеорита. Вторая тварь была обычной медленной тупой и не такой внимательной Но и ей хватило мозгов пойти следом за своим более развитым товарищем. Они были уже настолько близко, что бежать и правда было поздно. Отойди немного от этих кустов, и нас сразу будет легко заметить. Забор тут скорее декоративный, меньше метра высотой. Есть шанс, что бегун хорошо себя чувствует лишь на ровных участках, а перелезать через препятствия не умеет. Но проверять сейчас это было слишком опасно. И я снова решил схитрить. Пусть это и прервет процесс получения так необходимого мне навыка, зато сохранит жизнь и немного обогатит. Тварь довольно ловко перелезла через забор и быстро обнаружила лежащий на земле осколок. Потянулась к нему дрожащими руками, даже не оглядываясь по сторонам, словно наркоман, увидевший желанную дозу. Мой первый выстрел из арбалета был, наверное, самым удачным выстрелом новичка. Возможно, я даже сам себя теперь не смогу переплюнуть. Болт вошел в висок, пробивая его с глухим звуком и застрял в середине черепа. К сожалению, этого оказалось недостаточно. Не знаю, что это за зомби, такие неправильные, но мозг им явно нужен для существования. По крайней мере, не весь. Тварь сразу же повернулась ко мне, хищно зарыщала и, к моему удивлению, бросилась бежать прочь с зажатым в руке осколком. От удивления я чуть арбалет из рук не выпустил. Пару секунд смотрел на этот грабеж, а потом отдал команду заждавшейся собаке. «Псинка, взять!»